То есть, по сути, на развитие именно кинетической характеристики, на развитие индуктивности вашей системы. То есть, опять-таки, это достаточно большое вот количество упражнений из модели везения базовой, соответственно, из модели везения перезагрузка. И здесь я еще просто подытожу тот перечень, который каждый участник, вот здесь присутствующий и смотрящий нас вот, в прямом эфире могут использовать для повышения их кинетических характеристик. То есть, по сути, способы раскачки личной индуктивности. То есть, Сейчас. ну ты можешь говорить, а я буду писать, да, вот у нас. буквально да. парков, переводя более метафорически образом, более доступно. Ну, представьте, что мы, каждый из нас, это некая станция, радиостанция, которая может получать пространство волну. То есть, э, качество исполнения желания и скорости зависит от двух параметров. Первое. Вы должны сгенерировать правильный точный сигнал, который точно распознается как бы, на другом конце. То есть, вот эти правильные навыки целеполагания, правильные навыки создания запросов и так далее. То есть Вы должны отправить правильную информацию, прежде всего, чтобы вас поняли. Конкурса. То есть если вы посылаете сигнал SOS, да, то должен быть сигнал SOS, а не сигнал вот. mm -hmm. Это первая составляющая. И вторая составляющая – это как бы мощность вашего передачи. То есть какая, насколько большую амплитуду да, вы откладываете в эти радиоволны. Мощность передачи – это составляющая. качество информации, передаваемой в и мощность передачи. И потом уже отправляете запрос. Имеет смысл повышать качество и того, и того. Да. То есть э, вот Андрей более так вот по-человече, не по-физически, не по-электротехнически, а более так вот метафорично объяснил. То есть я дополню уже, вот совсем добью всех присутствующих здесь. Э, сказав, э, то есть основной как бы вот э, дроссик, который излучает, ну, Андрей, Ну, я же обещался добить. Да. Вот, то есть, излучатель, который излучает э, вот это вот ваше желание в пространство, по сути, запрос о вашем желании в пространство, он э, характеризуется именно точностью настройки, то есть э, точностью истировки, другими словами. Насколько точно ваш передатчик настроен именно. Это подкрутка вот этого вот сердечника, по сути и там другие характеристики и насколько короче говоря мощный ток идет по обмотке вот этой вот катушки вашего передатчика вот и все то есть насколько толстые у вас там провода сразу, стало понятно. сразу все стало понятно то есть точность передатчика и его габариты другими словами размеры то есть толщина провода мощность батарей. Вот, э, э, да, сила тока, протекающим по этим проводам. То есть вот, вот. это как раз об этом. И сейчас вот как раз э, в дополнение уже к вами изученным способом я даю еще дополнительные способы, которые позволяют повысить точность настройки. То есть вашу вот эту вот индуктивность. То есть первый способ это ваш прошлый опыт. По сути, я буду дописывать и потом пояснять. То есть, вы можете погрузиться, иными словами, в воспоминания о том времени, когда нужное состояние у вас было, например. Закрепить его любым способом и перенести в настоящее. То есть, это один вот из вариантов. Обращение к своему прошлому опыту. Инженерное прошлое не дает мне покоя. Я уже многое забыл из электротехники. Но добей меня танцем, Нет, добей меня током. Точно. Да. А, надо приносить электрошокер на тренинг. Ничто. чтобы да. да Вак очевидно почувствовал, что это такое, мощность 50 тысяч вольт, да? Ты будешь точно добить. <смех> да. Дальше второе Рамка как если бы То есть воображение по сути Учитывая что память и воображение В общем то имеют И используют одни и те же механизмы И нервные цепи вот, Легко понять что опыт не обязательно должен быть прошлым Он может быть и будущим То есть мы можем создать свое воображаемое будущее При помощи извиняюсь за тавтологию воображения. То есть можно придумать себе в настоящем или будущем необходимое воспоминание и погрузиться в него полностью. Дальше, третье. Модель. То есть опять-таки это к вопросу вот о том, что не обязательно на самом деле иметь или использовать собственный какой-то опыт. Можно притвориться хозяином чужого на время. Вот. То есть главное, это, чтобы было убедительно для себя. То есть пусть это будет знакомый человек или киногерой или литературный персонаж. Да, лишь бы в его опыте было нужное состояние. Можно представить себя Гарри Поттером? Есть. палочка А? Шалунчик. Ну да. А можно Кипкевнер? А? Ну. Типа, а можно Джошон Пален? С пикатером полезный. Можно Джон Пален. Полезно. С полезной шпарой. Поведение. Это к вопросу как раз о том упражнении, которое вы выполняли вот буквально только что. То есть просто-напросто ведите себя так, как вы это делаете в нужном состоянии, и позвольте телу вспомнить. То есть дышите как надо. Опять-таки рисунок дыхания. Стойте как надо. Положение тела, асанта. То есть говорите как надо. Тембр голоса и так далее. Улыбайтесь как надо. Смотрите как надо, и все. И состояние мастерства автоматически возникнет вашим целям. И пятое. Для наиболее продвинутых субмодальность. Нет, я дам простой вариант. Сильно упрощенный. То есть. Проще. Создайте картину желаемого состояния, ассоциируйтесь с ней, можете уже выполнять. То есть вот буквально прямо сейчас. И сразу станет понятно, что субмодальность это на самом деле достаточно просто.